Глава пятая. Несомненно, мечта о блинчике – это всего лишь мечта, а не блинчик. А вот мечта о путешествии – это всегда путешествие. Высказывание Марека Хальтера, которое Женатан Тувье любил повторять, сидя в палатке в экспедиции. Мишель и мы с Поком подошли к палатке. Я был вынужден держать пса и все время его успокаивать, потому что он все норовил броситься на парня, который гремел цепью. Пок воспринимал это как угрозу. В обычной обстановке Пок довольно миролюбив. Фарид, Фарид Умат, так звали парня, пытался разбить цепь о каменную стену. Я думаю, это не лучший способ справиться с ситуацией. Неистовство, рефлексия, гнев. А результат один. Мы все оказались здесь, в подземелье, в плену с нацепленными на спину жуткими надписями. У меня за спиной послышался звук расстегиваемой молнии. Мишель, согнувшись, полез в палатку. Из настроих он был самым высоким и массивным. «Можете посветить? Ни черта не видно!» «Секундочку!» Я выпустил Пока и подошел к Фариду. Внешне он чем-то походил на меня. Вжавшись лицом в скалу, он казался скалолазом на маршруте свободного лазания. Заостренные скулы, подбородок опирается о карниз, запавшие глаза глядят пристально, не мигая. Парит умат. Я готов был отдать руку на отсечение, что ему не больше двадцати. Интересно, смешение каких кровей дало такие прекрасные голубые глаза? Ведь у арабов это большая редкость. «Пойдем в палатку. Попробуем хотя бы разобраться, что происходит». «Что происходит?» «А я вам скажу, что происходит. Нас похоронили заживо. Вы ведь это мне только что прочли?» Я потрогал письмо у себя в кармане. «Насчет цепи я уже все перепробовал. Бесполезно. Ладно, пошли». «А ваш пес? Чего он на меня рычит? Не любит арабов?» «Он тебе ничего не сделает». «Хорошо бы, только не это!» Фарид подошел, вызывающе коснувшись Пока. Пес заворчал, но не пошевелился. Фарид нырнул в палатку. Этот паренек, хоть и не невелик ростом, не выше 165 сантиметров, явно в весе пера, но и энергии ему не занимать. Я испугался, как бы он не наэлектролизовал нашу компанию». Я приказал Поку лежать и тоже вошел в палатку. Она была просторная, метра четыре в длину и два в ширину. Как и наши цепи, ее колышки были вбиты в скалу. Фарид замахал руками у меня перед носом. «А перчатки? Где мои перчатки?» «Сожалею, но здесь только две пары». «Только две? Но нас ведь трое!» Мишель, ничего не сказав, только натянул на руки рукавицы, и забрал себе спальник, сунув его подмышку. Фарид схватил металлический ящик с кодовым замком и встряхнул. «А что там?» «Посмотри сам». «Я, естественно, говорил ему ты, ведь он годился мне в сыновья». «Я тоже потряс ящик. Он явно тяжелее, чем если бы был пустым, и какой-то предмет внутри его ударялся обо что-то мягкое». «Что же до замка?» «Пожалуй, через некоторое время я размолочу его камнем». В лучшем случае нам останется подобрать комбинацию цифр. Их шесть. Значит, миллион вариантов. Невозможно. Понятия не имею, что там. Он выхватил ящик у меня из рук, вышел из палатки и принялся швырять его о скалу. Два раза три. На сейфе даже царапины не появилось. Фарет вернулся в палатку и властно щелкнул пальцами. «Письмо!» «Прочтите-ка мне это чертово письмо!» Я протянул ему письмо, стараясь угадать в его взгляде хоть искру, которая подсказала бы мне, что я знаю этого неведомого мне паренька. Прошло несколько секунд, и он прижимает письмо к моей груди. «Что вы такое сделали, чтобы я здесь оказался?» Я осторожно положил шприц возле стенки палатки. «Сдается мне, ты меня не взлюбил. Почему?» почему у вас фонарь перчатки у вас цепленнее чем у меня и у вас собака вот почему подошел мишель он так и не расстался со спальником и у меня возникло подозрение что он вообще собрался надеть его на себя и в нем ходить это верно зачем здесь собака у меня тоже дома собака почему только у вас такая привилегия вы называете это привилегией «В такой дыре, конечно, да!» «Прежде чем разобраться с этим, нам надо понять, что с нами произошло, и поразмыслить над тем, что написано на наших спинах». Фарид не сводил с меня глаз. Уже потому, как он стискивал зубы, я догадался, что парень он вспыльчивый, и такой характер выковался, скорее всего, на улице. Этих ребят из пригородов с вечно свирепым лицом я видел на телеэкране. У меня создалось впечатление, что парень на все горазд Гетто, всяческие рисковые кульбиты, сожженные автомобили. Он подышал на руки, все так же пристально глядя на меня. «А в чем ваше-то преступление?» «Преступление? И я не совершал никакого преступления. Может, ты? Это ведь у тебя на спине самая ужасная надпись». Фарид пожал плечами и присвистнул. «Не катит!» Он отвернулся и уселся в углу палатки. Мишель решился предложить свой комментарий. «Кто будет убийцей, кто будет лжецом, кто будет вором?» «Почему не написать прямо, кто убийца?» «Все эти деяния еще предстоит совершить?» «Так, что ли?» «Или предстоит разоблачить?» «А это, так сказать, определяет будущее амплуа. Так что на всякий случай, есть ли среди нас убийца?» Я оценивающий уставился на обоих. Фарид обернулся. Он завладел вторым спальником, глянул на пластинки и подпер подбородок кулаками. «А что это за музыка?» «Пение птицы вот это Wonderful World. Нафиг это здесь нужно?» Он пошарил вокруг себя, заметил фотоаппарат и повертел его в руках. «Над даме что, издеваются, что ли?» Думаю, что там остался всего один кадр. А, водку щелкнуть. Ладно. А мне вот нужна сигаретка и побыстрее. Вообще-то я предпочитаю галуас Но согласен на что угодно. Даже на самокрутку. Есть у вас закурить? Что, ни у кого? Я устроился в центре палатки и положил белую каску у ног, так, чтобы свет распространялся равномерно. Ацетиленовый баллон я с себя снял. Холодная сырость леденила лицо, из носа капало, и я вытер его рукавом куртки. Предлагаю представиться друг другу. Возможно, у нас есть что-то общее? Блестящая идея, заметил Фарид. Потреплимся вместо того, чтобы попытаться отсюда выбраться. У меня нет ничего общего с тобой и еще меньше с тем другим. Он тоже перешел на «ты», и все время отчаянно тер руки. А он мерзляк, без сомнения. А пещеры мерзляков, ох, как не любит. Приступим, я начну. Меня зовут Джонатан Тувье, мне 50 лет. Жена франсуаза девятнадцатилетняя дочь Клэр. В молодости занимался альпинизмом, работал в журнале об экстремальных видах спорта «Внешний мир». Теперь живу в НСИ, работаю в конторе, которая называется «Досуг с Пьером Женье». Ее организовал один из моих друзей. Разные походы, каноэ, рафтинг. В общем, приманка для туристов. «Так ты из тех, кто спит в спальниках? То есть тебя это не напрягает? Ты в своей стихии парень, а мне непривычно». Я не обратил внимания на реплику Фарида и кивнул в сторону Мишеля. «Теперь вы». Человек с закованным лицом нервно теребил рукавицы. «Меня зовут Мишель Маркис, мне 47 лет. Исполнится 27 февраля, через два дня. Дома намечалось небольшое торжество, и вот...» Он вздохнул. «У меня жена Эмили, детей нет. Три года я жил в Бреттоне, Планкоэте, в деревне, занимался свиньями». Он стащил рукавицу и показал руку без двух пальцев. «Я хотел сказать, убоим скота». Ну да, механизмы иногда барахлят. Теперь живу в собственном доме возле Альбервилля и снова занимаюсь свиноводством. Что еще? Ненавижу снег, сырость и туманы. А почему Альбервиль, если вы ненавидите снег? Да все из-за Эмили. Ее специальность – спортивная обувь, дизайн, всякие там чертовски сложные штуки. Ее перевели туда по службе, у нас не было выбора. Да. Альбервиль не лучший выбор, там даже купаться негде. Ну, это кому как. Я повернулся к Фариду. Он сразу выпалил. Фарид Умат, ты это уже знаешь. Двадцать лет. Живу при на севере Франции. Детей нет, жены тоже. И никаких неприятностей. Ты учишься или работаешь? Да так, перебиваюсь случайной работой. То тут, то там. А еще... Что-то ты не особенно славоохотлив. Все, что мне хочется, так это выбраться отсюда и поскорей. Вот в этом, я думаю, мы все заодно. Я сдвинул рука в пуховика, чтобы посмотреть на часы. Забыл. у Меня украли часы. А у вас? Мишель согласно кивнул. Фарид не пошевелился. Он засунул руки под куртку и свернулся, как маленькая гусеница. А я часов не ношу. Не люблю. У нас и время украли. Вся эта тщательность, это внимание к деталям ставили меня в тупик и явно говорили о том, что наша ситуация просто так не разрешится. Несколькими часами дело не обойдется. Я все больше опасался худшего. Вы все умрете. Мне надо выиграть время. Я подошел к Мишелю и начал внимательно изучать маску, особенно замок. Ничего не сделать. Надо бы дать вам в челюсти посмотреть, сдвинется ли маска хоть на несколько сантиметров. Нет уж, как-нибудь обойдусь. Ладно. Предлагаю обследовать пропасть. Мы с Фаридом ограничены в передвижении, зато вы, так сказать, более свободны. Позади палатки есть галерея. Дойдите-ка до нее и скажите, не ведет ли она наверх. Я бы с радостью, да у меня на голове штуковина, которая может взорваться, если я правильно понял. Вы правильно поняли. Но судя по тому, что написано в письме, вы имеете право отойти от нас на пятьдесят метров. Он пожал плечами. Не знаю. А если письмо врет, и она взорвется через пять или десять метров? Фарид, будучи парнем нервным, развлекался тем, что выдувал облачка пара. А может, она и вовсе не взорвется, если все это блеф, и у тебя на башке нет никакой бомбы? Ты можешь свободно передвигаться, и это неспроста. Иначе тебя бы тоже приковали цепью, соображаешь? А потому пойди-ка в галерею и посмотри, можно ли через нее выбраться». Мишель кивнул. «Ладно, попробую». Я поднял баллон с ацетиленом. «Отлично, вперед». «Погодите, я вот что подумал», — сказал Фарид. «Если эта штука может взорваться, отдалившись от нас, значит, где-то на нас должен быть взрыватель, так?» Надо проверить. Давайте обшарим свою одежду. Мы обследовали все. Карманы, подкладку. Хорошо бы совсем раздеться. Похититель мог прилепить его скотчем прямо к нашей коже. Я сжал зубы и сухо бросил. Это потом, позже. Почему позже? Почему не сейчас? Потому что не хочу раздеваться догола перед типами, которых не знаю. Ты не хочешь? Или тебе есть что скрывать?